Глава пятая «От всего сердца люблю я только одну жизнь, и поистине больше всего тогда, когда ненавижу ее» Фридрих Ницше На фоне этого, казалось бы, радостного события мы совсем упустили из виду, что есть люди, не смирившиеся с тем, что их родные пропали, и никто их не ищет, боятся заходить за туман. Первым не выдержал младший близнец, братья поссорились, Тарас кричал на Пахома, что он не любил маму, поэтому так легко сдался. В результате они крепко подрались, а утром Тарас исчез вместе с котомкой, бутылкой молока, краев и хлеба, испеченного у бабушки накануне, и сменой портков. Пахом кинулся к арке и почти догнал брата, но тот, увидев погоню, припустился и проскочил границу. Назов не откликнулся и не вернулся. Следующий пропал жена водителя Авдотькина. За день до этого она подругой, что без него нет жизни, поэтому хочет найти и вернуть в семью. А если у того и правда есть зазноба в районе, так хоть космо ей поводирать для восстановления душевного равновесия. Больше Авдотькину никто не видел. Оба эти случая были записаны в тетрадь, которая получила у жителей название «Загадочная книга». Вскоре поселок взбодораживал еще одно событие которая напугала своей необъяснимостью. «Пелагея Петровна!» — крикнули с крыльца. «Вы дома?» За дверью стояла пара молодоженов, на чьей свадьбе весь поселок гулял весной. У Василисы были заплаканные глаза, за спиной мялся муж. Я широким жестом показала направление, куда им идти. Карповы нерешительно проследовали в комнату, где басучила козью шерсть. Увидев гостей, она остановила веретено и сняла с колен мешочек с пухом. Чита села на диван. Антон обнял жену за плечи. Та сгорбилась и заплакала. — Кира, принеси воды, — сказала бабушка мне, и тут же обратилась к гости. — Василиса, перестань плакать, ребеночку вредно. Тут женщина зарыдала в голос и сквозь слезы крикнула. — Нет, ребеночка, нет! Кира захватила отвар Ильрияны и пустырника. Я тут же достал бутыль и зачерпнула воду в ведре. Поспешила в комнату. Ба сидела на диване, и утешала Василису. Налив четверть стакана отвара, разбавила его водой и протянула плачущей женщине. Она взяла его трясущимися руками и поднесла к рту. Не сразу смогла выпить, рыдывающиеся рыдания не позволяли сделать глоток. Наконец, справившись с собой, Глотнула. Медленно, по чуть-чуть, Василиса осушила весь стакан. Тяжело вздохнула и в бесселье склонила голову на мужнее плечо. Тот погладил ее по руке и начал говорить. «Мы так радовались, что у нас будет ребенок. Он уже шевелился. И я даже смастерила ему кроватку». «Говорила, говорила тебе, что не надо ничего заранее делать, примета плохая», простонала Василиса. Мужчина поморщился и продолжил. А он перестал шевелиться. Сначала мы думали, что это от испуга Василисы после взрыва. Но теперь мы вообще не уверены, а была ли беременность. Василиса опять заплакала. «Как такое может быть, а?» Бабуля покачала головой. «Не знаю. Если вы связываете это со взрывом и туманом, то нужно просить женщин. В поселке были другие беременные». Потом взяла тетрадку и сделала запись под номером тридцать шесть. Двадцать восьмого августа тысяча девятьсот сорок первого года Василиса Карпова, двадцать лет, предполагает, что беременность прервалась, рассосалась. После обеда женщины штаба пошли в амбулаторию. Я увязалась с ними. Фельдшера не было. Он еще до взрыва уехал в отпуск к родни и так и не вернулся. Мы нашли книгу с записями и вскоре выяснили, что в поселке должно быть еще три беременные. Причем одна из них – жена кардиониста. Мы обошли всех по очереди. Картина была удручающая. Ни у одной из них беременность не развивалась. По разным причинам они не стали делиться этим открытием. Но когда мы рассказали, что они не одни такие, то получили исчерпывающую картину. Не было кровотечений, ничего не болело. Просто было ощущение, что кто-то пустил время вспять, и беременность исчезла. Так в бабульной загадочной книге появились еще три записи. Лето заканчивалось, стало хладать, не было дождей, просто ветер перестал быть теплым. Яблочки в нашем саду так и не вызрели, но мы их все равно собрали. Появилась проблема, как быть с теплой одеждой. Постоянные жители поселка оказались в преимущественном положении. А вот приезжие дачники не имели ни обуви, ни пальто. В списках сельпо значились фуфайки в количестве пяти штук, демисезонное пальто мужское – одна штука, и женское – две штуки. Брюки, шаровары, сапоги кирзовые, яловые, боты, галоши, валенки тоже были на складе. Но все в ограниченном количестве поэтому штаб сделал списки нуждающихся. И каждое утро, как в магазине восстанавливалось количество выданного вчера, очередники получали свою одежду. Понятно, что размеры не изменялись, и все вещи перешивались, переделывались под конкретного человека. Вот с обувью дела обстояли сложнее, но и здесь находился выход. Большое, не маленькая, носить можно. Пробовали на ночь в магазине оставлять свои вещи в надежде, что они начнут появляться утром, как остальное. Не получилось. прирастало только то, что было в сельпо на момент взрыва. Началась осень, и заговорили о том, что детям нужно учиться. Школа осталась за пределами тумана, поэтому в конторе поселкового совета сделали один класс. Собрали туда все книги-учебники, карандаши и бумагу, которые нашли по домам и в магазине. Переписали детей и собрали их по группам. Добровольцы из числа жителей вызвались преподавать школьные науки. Я тоже попал в список и теперь вставал еще раньше, чтобы до школы обойти владения и проверить границы тумана. В беседку я ходил в любую погоду. Холодно, море штормит, ветер обжигающим морозом до костей. Ничто не могло мне помешать. Я и Дик, как часовые, несли свою вахту с пяти часов утра. Иногда не могла сидеть на каменных ледяных скамейках. Тогда описывала круги, стараясь унять озноб. Но чаще я обнимала Дика, зарываясь руками в его шерсть. Собачье тепло не давало замерзнуть. Бабушка знала о моих посиделках и переживала, что я заболею. Но с этой боязнью пришло осознание еще одного чуда. За все время в поселке никто не захворал. Не было ни одного чиха. Даже старики не жаловались на ломоту в костях при смене погоды. Дед Матвей перестал хромать и брал клюку только для того, чтобы отгонять собак. Зимними вечерами, когда сей расти превращалась превращалось в темноту, все поселковые разделялись на группы по интересам. У кого-то в доме пели. «Песня Катюша – самая любимая». У аккордеониста устраивали танцы, но его небольшой дом вмещал слишком мало людей, поэтому там собиралась в основном молодежь. В нашем доме проводились вечера людей постарше. Бабушка откуда-то достала переносной патефон в виде чемоданчика и несколько граммофоновых пластинок, с которыми обращалась очень бережно, как со стеклом. Заводился этот английский агрегат с помощью вращающейся ручки. И благодаря этому мы могли слышать песни Ярии Шаляпина, Сабинова и разную оркестровую музыку. «Эх, дубинушка, охнем!» — шипел, хрипел и орал патефон, громкость которого не регулировалась. Но зато летом, когда чемоданчик выставлялся на подоконник, вся улица могла танцевать под брызги шампанского.